Глава 17. Новый интерес в жизни. На следующий день Энн, трудясь над своим лоскутным одеялом на кухне, бросила взгляд в окно и увидела Диану, которая стояла возле источника Дриад и подавала ей загадочные знаки. В один миг Энн выскочила из дома и побежала к ней с удивлением и надеждой, светящимися в ее выразительных глазах. Но надежда исчезла, когда она увидела удрученное лицо Дианы. «Твоя мать не смягчилась!» — выдохнула она. Диана покачала головой печально. «Нет, Энн, она говорит, что я больше никогда не буду играть с тобой. Я снова плакала и умоляла ее. Я сказала ей, что это не твоя вина, но это бесполезно». Я только уговорила ее, чтобы она позволила мне спуститься и попрощаться с тобой. Она сказала, что у меня есть только десять минут, и она будет проверять по часам. — Десять минут — не очень много, чтобы попрощаться навсегда, — сказала Энн со слезами на глазах. — О, Диана, ты обещаешь, что никогда не забудешь меня, подругу своей юности, какие бы близкие друзья не появились у тебя потом. «Конечно, не забуду!» — всхлипнула Диана. «И у меня никогда не будет другой такой близкой подруги. Я не смогу полюбить никого так, как люблю тебя!» «О, Диана!» — воскликнула Энн, сжимая руки. «Ты меня любишь?» «Конечно, люблю. Разве ты не знаешь об этом?» «Нет», — Энн глубоко вздохнула. «Я думала, что я тебе нравлюсь, конечно, — но я никогда не надеялась, что ты любишь меня. Диана, я и не думала, что кто-то может полюбить меня. Никто никогда не любил меня, сколько я себя помню. О, это замечательно! Это луч света, который всегда будет сиять в темноте моего жизненного пути. Без тебя, Диана. О, просто скажи это еще раз. Я люблю тебя навеки, Энн, сказала Диана твердо я всегда буду любить тебя, можешь быть уверена в этом. — И я всегда буду любить тебя, Диана, — сказала Энн, торжественно протягивая руку. — В ближайшие годы память тебе будет сиять, как звезда над моей одинокой жизнью, как в той последней истории, которую мы прочитали вместе. Диана, ты подаришь мне прядь своих черных волос на память, чтобы я могла вечно хранить их, как сокровище. «У тебя есть что-нибудь, чем отрезать их?» — спросила Диана, вытирая слезы, вызванные словами Н, и возвращаясь к практической стороне вопроса. «Да, к счастью, я положила свои ножницы, которыми я отрезала лоскутки, в карман передника», — сказала Н. Она торжественно срезала один из завитков Дианы. «Прощай, мой любимый друг. Отныне мы должны быть как чужие друг другу, хотя живем по кобок» но мое сердце никогда не забудет тебя». Энн стояла и смотрела, как Диана уходит, печально взмахивая рукой каждый раз, когда она оборачивалась. Затем она вернулась в дом, ничуть не успокоившись от этого романтического расставания. «Это конец», — сообщила она Марилле. «У меня никогда больше не будет такой подруги. Мне еще хуже, чем раньше» потому что у меня нет ни Кэти Моррис, ни Виолеты тут. И даже если бы они тут были, это ничего бы не изменило. Такие воображаемые друзья уже не интересны после настоящей подруги. У нас с Дианой было такое волнующее прощание возле ручья. Оно останется в моей памяти навсегда. Я использовала самые трогательные и романтические слова, которые только знала. Диана дала мне прядь волос, и я собираюсь зашить ее в мешочек и носить на шее всю жизнь. Пожалуйста, убедитесь, что его похоронят со мной, потому что я не верю, что буду жить очень долго. Может быть, когда она увидит, что я лежу холодная и мертвая, миссис Барри почувствует угрызение совести за то, что она сделала, и позволит Диане пойти на мои похороны. — Не думаю, что тебя ждет скорая смерть от горя, если ты можешь так долго говорить, Энн, — сказала Марилла без сочувствия. Следующий понедельник Энн удивила Мариллу, спустившись из своей комнаты с сумкой, с книгами в руке и решительным выражением лица. — Я собираюсь вернуться в школу, — объявила она. Это все, что осталось в моей жизни после того, как меня безжалостно разлучили с моей подругой. В школе я смогу увидеть ее и задуматься о былых днях. — Ты бы лучше задумалась о своих уроках и задачах, — сказала Марила, скрывая свою радость от такого развития ситуации. «Если ты собираешься вернуться в школу, я надеюсь, что мы больше не услышим, что ты разбиваешь грифельные дощечки о чью-то голову и тому подобное. Веди себя хорошо и делай только то, что учитель говорит тебе». «Я постараюсь быть идеальной ученицей», — согласилась Энн уныло. «Это будет не сильно весело, я думаю». Мистер Филлипс сказал что Минни Эндрюс – образцовая ученица, а в ней нет даже искры воображения или жизни. Она такая скучная и нудная, и никогда, кажется, не веселиться. Но я чувствую себя так подавленно, что, возможно, это будет как раз легко для меня. Я собираюсь пойти в школу по кружной дороге. Я не хочу идти по березовому пути в одиночку. Я буду плакать горькими слезами, если я пойду сама. Эн приняли обратно в школу с распростертыми объятиями. Ее воображение очень не хватало в играх, ее голоса в пении и актерских способностей при чтении вслух в час обеда. Рубин Гиллис украдкой передала ей три синих сливы во время чтения Библии. Элла Макферсон подарила ей необычную желтую фиалку, вырезанную с обложки цветочного каталога. Такое украшение для парты очень ценится в школе Эйвенли. София Слоун предложила научить ее вязать красивое кружево, которыми можно украсить фартук. Кэти Бултер дала ей флакон из-под духов, чтобы наливать туда воду для грифельной дощечки, а Джулия Белл тщательно скопировала на лист бледно-розовой бумаги зубочистками по краям следующие строки. Посвящается Энн. Когда сумерки на землю спустятся и засияет первая звезда, вспомни про верную подругу, хоть она от тебя далека. — Так приятно, когда тебя ценят! — вздыхала восторженно Энн, когда рассказывала Мариле о школе вечером. Не только девочки ценили ее. Когда Энн пришла на свое место после обеда, мистер Филлипс посадил ее с идеальной мини-эндрюс. Она нашла на своем столе большое сочное красное яблоко. Энн схватила его, собираясь откусить румяный бок, когда вспомнила, что единственное место в Эйвенли, где растут такие большие красные яблоки, это старый сад блайтов на другой стороне озера мерцающих вод. Она отбросила яблоко, как будто это был раскаленный уголь, и демонстративно вытерла пальцы платком. Яблоко лежало нетронутым на столе до следующего утра пока маленький Тимоти Эндрюс, который убирал в школе и разжигал огонь в камине, не забрал его себе в качестве премии за работу. Зато карандаш Чарли Слоуна с оберткой из полосатой красно-желтой бумаги стоимостью два цента, хотя обычные карандаши стоят только один, который он передал ей после обеда, был принят более благосклонно. Энн милостиво взяла его и наградила дарителя улыбкой. Чарли почувствовал себя на седьмом небе от восторга, и это заставило его сделать такие выпиющие ошибки в диктанте, что мистер Филлипс оставил его после школы, чтобы переписать диктант. Но, когда на имя Брута лег запрет, лишь слава Брута стала ощутимей. «Байрон. Паломничество Чайльд Корольда. Песня четвертая. Перевод Левик». Больше всего Энн огорчило отсутствие каких-либо знаков внимания со стороны Дианы Барри, которая сидела с Герти Пай, что омрачало триумф Энн. — Диана могла бы хотя бы улыбнуться мне, — плакалась она Мариле вечером после школы. Но на следующее утро записка, причудливо сложенная и небольшой пакетик, были переданы Н. «Дорогая Н, было написано в записке, — «мама не разрешает играть или разговаривать с тобой даже в школе. Это не моя вина, и не сердись на меня, потому что я люблю тебя так, как никогда. Я скучаю по тебе, и некому рассказать все мои секреты, и мне совсем не нравится Герти Пай». «Я сделала для тебя закладку для книги из красной бумаги. Они очень модные сейчас, и только три девочки в школе знают, как их делать. Каждый раз, как будешь смотреть на нее, вспоминай свою верную подругу Диану Барри». Эн прочла записку, поцеловала закладку и отправила быстрый ответ назад в другой конец класса. «Моя дорогая подруга Диана, конечно, я не сержусь на тебя» потому что ты должна подчиняться своей матери. Наши души будут вместе. Я сохраню твой прекрасный подарок навсегда. Мини Эндрюс очень милая девочка, хотя у нее нет воображения. Но после того, как я была близкой подругой Дианы, я не могу дружить с Мини. Пожалуйста, прости за ошибки, потому что мое правописание не очень хорошее, хотя ошибок стало меньше. Твоя Пока смерть не разлучит нас, Эн Ширли или Корделия. По скриптум. Я буду спать с твоим письмом под подушкой сегодня ночью. Э. Илик. Марилла с пессимизмом ожидала больших проблем, когда Эн снова начала ходить в школу, но ничего не случилось. Возможно, Энн переняла что-то от идеальной мини-Эндрюс. По крайней мере, она вела себя хорошо с мистером Филлипсом с тех пор. Она окунулась в учебу с головой, чтобы не отстать ни в чем от Гилберта Блайта. Соперничество между ними вскоре стало явным. Оно было совершенно добродушным со стороны Гилберта, но, боюсь, этого нельзя было сказать об Энн которая в своем соперничестве руководствовалась чувствами, недостойными похвалы. Она была пылкой как в ненависти, так и в любви. Она не будет опускаться до того, чтобы признать, что она соперничает с Гилбертом в школьных успехах, так как это означало признать его существование, которое Энн упорно игнорировала. Но соперничество было и почести доставались им поочередно. Сначала Гилберт был первым в правописании, потом Энн, тряхнув длинными рыжими косами, писала правильно трудные слова. Однажды утром Гилберт решил правильно все задачи, и его имя было написано на классной доске в списке почета. На следующее утро Энн, целый вечер, боровшаяся с дробями, будет первой в этом списке. В один ужасный день они разделили первое место, и их имена были написаны рядом. И это было почти так же плохо, как надпись «Обратите внимание» и огорчение Н было очевидным, как и удовлетворенность Гилберта. Когда были проведены письменные тесты в конце каждого месяца, напряжение возросло еще больше. В первый месяц Гелберт вышел вперед на три балла. Во второй Энн обогнала его на пять баллов. Но ее триумф был омрачен тем, что Гелберт поздравил ее от души перед всей школой. Было бы намного лучше, если бы он прочувствовал горечь поражения. Мистер Филлипс мог и не быть очень хорошим учителем. Но ученик, который так решительно настроен на учебу, как Энн, не мог не добиться прогресса при любом учителе. К концу семестра Энн и Гилберт были переведены в пятый класс и приступили к изучению новых предметов, среди которых были латынь, геометрия, французский и алгебра. Столкнувшись с геометрией, Энн поняла, что настали для нее Тяжелые времена. «Это совершенно ужасный предмет, Марилла», — простонала она. «Я уверена, что я никогда его не пойму. В нем нет возможности для фантазии вообще. Мистер Филлипс говорит, что я самая тупая ученица в геометрии. И Гил, я хочу сказать, некоторые другие ученики так хорошо разбираются в ней». Это очень унизительно, Марила. Даже Диана понимает ее лучше, чем я. Но я не против того, что Диана лучше. Даже хотя мы встречаемся как чужие сейчас, я все еще люблю ее неугасимой любовью. Мне очень грустно, когда я думаю о ней. Но на самом деле, Марила, нельзя оставаться очень долго грустной в таком интересном мире. Правда?